Успех музыкального магазина и «Веселых ребят» убеждал нас в том, что, выбирая репертуар, мы можем почти не ограничивать себя, что нам по силам и выдавили, и ситерические обозрения, и даже большие комедии. В 1936 году рискнули взять пьесу «Темное пятно», которая до этого имела успех в драматических театрах, Пьесы немецких комедиографов, «Кадельбурга» и «Прессбера» очень годилась для музыкального спектакля того типа, который за рубежом, да уже и у нас, называют мюзиклом. Мы ее поставили задолго до того, как мюзиклы появились на Западе. Уж если произнесено это слово, то хочу, кстати, сказать, что совсем недавно у нас, к сожалению, нередко путали два понятия, два термина. звучащих очень похожи но совершенно разных по своей сущности. «Мюзик-холл» и «мюзикл». «Мюзик-холл» Music — это эстрадный концерт, ревю, где номера могут быть иногда объединены какой-то одной мыслью, одной задачей. Но это разные номера, а «мюзикл» — это прежде всего пьеса, чаще всего настоящая драматургия. Примеры тому «Пигмалион», «Шоу», превращенный в мюзикл «Моя прекрасная леди», пьеса «Скрипач на крыше», сделанная по роману Шалома Лейхема «Тевье молочник», Оливер Твист Диккенса, поставленный в кино, и многие другие произведения. Как видим, кое-что мы уже и сами имели из того, что принято называть мюзиклы. всё это мы имели». Все это мы поругивали, и всего этого мы на долгие годы лишились. Получилось по известной поговорке, что имеем не храним, потерявши, плачем. Нередко рецензенты вспоминают наши удачи и предъявляют претензии к мюзик-холлу, ища в нем то, чего в нем быть не должно, чего искать в нем не следует, совсем как в старой цирковой репризе. Рыжий бродит по арене, что-то ищет и плачет. Шталмейстер спрашивает его, что вы ищете? Запонку, отвечает клоун. А вы ее здесь потеряли? Нет, я потерял ее в переулке, где живу. Почему же вы ищете ее здесь? Потому что здесь светлее. Нужен ли нам мюзикл? Нужен. Ох, как нужен! И если кто-нибудь решится на создание такого спектакля, я предсказываю ему успех, и славу, и благодарность зрителей. Кто-то может спросить, а в чем разница между мюзиклом и оперетой? Мне кажется, в качестве драматургии, лежащей далеко за пределами установившихся опереточных коллизий. Кстати... Эта путаница терминов напомнила мне, что одно время и оперету называли двояко. То оперета, то оперетка. Когда Ерона спросили, какая разница между оперетой и опереткой, Григорий Маркович с присущим ему остроумием ответил, «Такая же, как между маней и манечкой». Но вернемся к темному пятну. В этой трехактной комедии рассказывалось об уродствах расовой дискриминации. Дочь немецкого барона уезжает в Америку, выходит там замуж за негра адвоката и вместе с ним возвращается в Европу, чем ставит свою аристократическую родню в невероятно тяжелое положение. Комические и драматические ситуации непрерывно сменяли друг друга и держали зрителей в неослабном напряжении. Пьеса эта всегда нравилась мне своим остроумием. Для того, чтобы поставить ее в нашем оркестре, требовалась одна маленькая операция. Адвоката Вудлейга я превратил в дирижера джаз-оркестра, с которым он приехал на гастроли в Европу. Это-то и пополнило список персонажей пьесы новым действующим лицом, джаз-оркестром, и ни одного слова в тексте пьесы менять не было нужно. Дунаевский написал для нового действующего лица очаровательные музыкальные номера. «Ни о чем я так не жалею, как о том, что пропала вся партитура этой музыкальной пьесы, А в ней были подлинные шедевры творчества Дунаевского. Такие песни, как «О, помоги», «Колыбельные джунгли», «Музыкальный паровоз». Ставить этот спектакль мне помогал Давид Гутман. Мы придумали с ним множество эффектных сценических трюков. Ну, скажем, маленький, почти игрушечный автомобиль, не больше метров в длину. из которого выходил весь наш оркестр или живой двигающийся паровоз, который на глазах у зрителей сооружался из людей и инструментов и множества других фокусов. Ах, если бы я был еще сейчас в необходимом для этого представления возрасте, с каким удовольствием поставил бы его снова и снова в нем играл. Я уверен, что темное пятно и сегодня произвело бы острое и злободневное впечатление. Одно за другим создавали мы наши театрализованные представления. За 13 лет, до 41 года, мы выпустили более 10 музыкальных спектаклей. «Много шуму и тишины с большой выдумкой поставил Алексей Григорьевич Алексеев. Популярными тогда стали две песни «Му — «Му-му», помните? «Если бы жизнь твою коровью исковеркали любовью» и «У меня есть сердце», а у сердца песня. Потом в 1940 году Николай Павлович Охлопков поставил нам царевну Несмеяну, Эрдмана и Вольпина. Текст был такой остроумный, что публика покатывалась со смеху. Эта пьеса была сделана в духе лубка и чем-то напоминала подобные произведения Лескова, как и в русской сказке. Здесь надо было рассмешить дочь царя Гороха, Несмеяну Гороховну. Царь, прослышав о веселом джазе при помощи свиты, находил дверь, на которой черным по-медному было написано «Утесов». Будил отдыхающего после концерта артиста, представлялся ему... излагал просьбу. Единственная дочка, царевна, красавица, создал ей, кажется, все условия, жить бы да радоваться, а она плачет, плачет и плачет, прямо неловко перед другими царями. Огорошенный в буквальном смысле слова, артист проверял, не спит ли он, и шептал «пятью пять». Двадцать пять, шестью восемь, сорок восемь, восемью восемь, шестьдесят четыре. Угол падения равен углу отражения. Тысяча двести двадцать четвертый год, битва прикалки. Жозефина, жена Наполеона. Восьмое марта, международный женский день. Эльбрус, пять тысяч шестьсот тридцать метров. Казбек. двадцать пять штук три рубля пятнадцать копеек нет не сплю послушайте а вы действительно царь горох убедившись что царь в заправдошней он соглашался и подписывал типовой договор термин этот потом много раз обыгрывался который в случае удачи обеспечивал ему несмеяну в жены и полцарства условия приличные соглашался артист и отправлялся со своим джазом в царство гороха. По дороге случалась буря, и утесов как бы тонул, а его заменял боцман, лоцман, Никанор Иванович, лихой моряк, который знает столько анекдотов, что может рассмешить весь мир. Эту роль тоже играл я. Претендентов на несмеяные полцарства было немало, но все неудачные, и они отправлялись на плаху. Сцена с палачом была особенно смешной. Палача великолепно играл самошников. Он ожидал своих клиентов у плахи с видом превосходства и пребывал в элегантной, изящно-соблазнительной позе, в какой обычно стояли мужчины, на страницах тогдашних журналов мод или в витринах парикмахерских. Но чувствовалась в этой позе какая-то скука. от однообразия работы, в лениво-небрежной руке поигрывал топор. Когда боцман Никанор Иванович, узнав, что за неудачу ему полагается усекновение головы, говорил «Ой!» и садился в растерянности на плаху, палач назидательно, пренебрежительным тоном поучал его «Зачем же вы так некультурно поступаете?» «Вот вы на нее садитесь, а потом будете голову класть». Палач был очень пунктуален, и когда, взмахнув топором над клиентом, глянул на часы, тотчас опустил топор и вывесил табличку «Плаха закрыта на обед». Палач был мощный детина, касаяся Жень в плечах. Но когда, приступая к обеду, он снимал рубаху, то оказывался тщедушным фитюлькой, косая Жень была накладная. Не теряющий надежды спастись, Боцман звонил по телефону своему приятелю Савелию, чтобы тот напомнил ему его самые смешные анекдоты. Этот номер весь шел на смехе. Я произносил только несколько слов, слушал, что говорил мне Савелий. и начинал неудержимо смеяться. Трудность номера заключалась в том, что в эти несколько минут непрерывного смеха характер его не должен был повторяться. Мне удавалось показать все стадии и особенности смеха. Когда Боцману все-таки приходилось идти на плаху, объявлялся подлинный Утесов. Я тут же снимал парик, усы и костюм и просил у царя разрешения посмотреть, на Несмеяну, чтобы вдохновиться для шуток ее красотой. Царь разрешал. Я поднимал покрывало, взглядывал на Несмеяну и, не говоря ни слова, шел к плахе, клал голову и говорил. «Рубите! Впрочем, постойте! Может быть, она в профиль немного поинтереснее!» Ну и после созерцания профиля еще более решительно подходил к плахе. «Рубите!» Дело кончалось тем, что палач рубить голову отказывался. — Не могу же я ему голову рубить, когда я у него в джазе работаю, — признавался он. На что царь Горох отвечал. — Ничего я с тобой не могу сделать, я сам у него в джазе работаю. Вся свита и даже сама Несмеяна признавались, что они из джаза. А настоящая царевна Несмеяна. Это лишенные юмора зрители, которые всегда имеются на любом концерте. Мы старались, чтобы каждая наша программа, даже просто концертная, была насыщена юмором и смехом. Без шутки не представляю себе ни концерта, ни жизни. И это нам чаще всего удавалось. С нами охотно работали самые остроумные авторы того времени. «Всю мою жизнь...» наблюдал я странный парадокс поведения публики. Как бы ни был интересен концерт или спектакль, за несколько минут до последних реплик или нот кто-то обязательно бросается за галошами. С этим бороться, пожалуй, еще труднее, чем с театральными кошками. И вот в одной из программ мы сделали такой финал. Когда с мест сорвались первые нетерпеливцы, я сказал... «Вы знаете, зачем они бегут?» «А вот зачем!» Из колосников на сцену спустились галоши, шапки, зонты, пальто. «А что там творится, знаете?» И в зал начал транслироваться гардеробный шум с удивительно нелепыми и потому смешными репликами. «А что из этого получается?» — спрашивал я. и через секунду появлялся на сцене в изодранном пальто, всклокоченный и с безумными глазами. Не могу, правда, сказать, чтобы это оказывало отрезвляющее воздействие на торопливых зрителей. По-моему, они несутся в гардероб до сих пор. Песня извозчика была поставлена как лирический номер. Номер начинался с того, что я читал тройку Гоголя. Потом все музыканты в креслах поворачивались, и на сцене оказывался целый ряд извозчиков в тулупах, терпеливо ожидающих седака На их фоне я и пел ставшую быстро популярной песню «Пру, старушка верная». Интересным, с моей точки зрения, и полемичным был номер, поставленный по произведению Горького «Город желтого дьявола». Вот где мы могли показать, что такое настоящая джазовая какофония, музыка толстых. Мы исполняли номер с душераздирающими диссонансами и оглушительностью. И особенно трагично на этом нечеловеческом фоне выглядела фигура безработного и звучала его песня. Мне удавалось поникнуться драматизмом этого образа, и песня всегда вызывала у зрителей самый горячий отклик. Остроумной и веселой была еще одна театрализованная джазовая постановка, еще одна попытка поисков нового жанра. Я имею в виду джаз-водевиль «Много шуму и тишины, который специально для нас написан Д'Актелем, Эрдманом и Вольпиным. Водевиле нам играть еще не приходилось, и поэтому мы и работали с большим увлечением. Действие Водевили происходит в санатории для сердечников под названием «Спасибо, сердце». И в этом санатории так усиленно, с таким остервенением борются за тишину, что от шума этой борьбы не знаешь, куда деваться. Здесь было много веселых, остроумных сценок, реприз и, конечно, куплетов и танцев, без которых не бывает Водевилий. Наши актеры-музыканты работали над ролями с удовольствием. И пресса, как наибольшей удачи, отмечала исполнение Юрьевым роли заведующего «Тишиной», Эдит Утесовой — роли доярки и веселого повара Самошниковым. С моей точки зрения, самым интересным в этом спектакле было то, чего я всегда старался добиться. Комизм был не только в словесных сценах, но и в музыкальных. Мы достигали тут того необходимого единства стиля и средств, без которых не может получиться настоящий джаз-спектакль. Некоторые эпизоды были показаны чисто музыкальными средствами и пантомимой. Популярная в то время скрипичная пьеса «Пчелка» вплеталась в саму фаблу спектакля своеобразным действующим лицом, ибо передавала жужжание пчелы, нарушающей тишину. Самошников, играющий повара, был у нас в оркестре ударником. И его виртуозная дробь изображала не менее виртуозную и вдохновенную рубку котлет на кухне. Скрипачи имитировали поющие разными голосами скрипучие двери. Наш звонкий горластый джаз Умел, когда надо, а в этом Водевиле это надо было часто, быть мягким, нежным и трогательным. И второе отделение, уже концертного характера, тоже было удачным. Почти все песни, которые были исполнены там впервые, скоро стали очень популярны. Также стали популярны песни из Водевиля «У меня есть сердце» Сидорова и песенка доярки «Му-му» из смешной сцены «В коровнике». В этом же втором отделении была исполнена юбилейная фантазия, посвященная десятилетию оркестра, составленная из наиболее популярных мелодий прошедших лет. Она была с интересом встречена слушателями, и мы к этому приему впоследствии не раз обращались. Он себя всегда оправдывал. Думаю, что такие, говоря тогдашним словом «папури», Особенно интересно потому, что, заставив оглянуться назад, они помогали вспомнить волнения, интересы, злобы дня прошедших лет и позволяли сравнить с этими прошедшими годами свое сегодняшнее состояние, почувствовать этапы своего развития, смену вкусов, пристрастий и антипатий. И то, что десять лет назад встречалась порой в штыки, теперь оказывалась близким, неотъемлемым от прошедших лет. Я часто замечал, что на какую-то песню при появлении обрушивается град ругательств. Как только ее не называют. И пошлой, и примитивной, и чуждой духу, и легкомысленной, и дешевой, и немелодичной. А потом... Глядь, проходит время, и кажется, что было бы неестественно, если бы этой песни не было вовсе, что она должна быть со всеми спорами вокруг нее, что она, оказывается, выразила какую-то сторону мироощущения того конкретного периода. Тут можно назвать и такие песни, как «Полюшка Поле», которую при появлении и за песню не считали, или «Цветочница Анюта», или «Ягода». которую столько лет и с таким успехом пела Шульженко. Да, много было у нас веселых, жизнерадостных спектаклей. Они доставляли удовольствие и нам, исполнителям, и, судя по реакции, зрителям. Многие песни, остроты, фразы подолгу жили в быту. Их можно было слышать на улицах, в трамваях, в компаниях. И мне странно теперь представить, что сегодня есть люди, которые перешагнули полвека своей жизни, а спектакли этих не видели. Им не было в то время еще шестнадцати, а к нам, зрители до шестнадцати, не допускались. И сколько бы ни рассказывал я об этих программах, сколько бы на словах не старался уверить моего читателя, что было весело и смешно, если он их не видел, он может мне не поверить. Интонацию... Непосредственность жеста, неожиданное сочетание взглядов, которые тогда в ту секунду рождали комический эффект, словами не передашь. Но я прошу вас, тех, кто не видел, спросите у тех, кто видел. Они вам подтвердят, что было действительно весело и остроумно. Это были первые опыты. В ошибках, промахах, но и успехах рождался новый жанр. Когда ищешь, ошибаешься. Уж кому-кому, а нам ошибок не прощали. И часто именно те, кто сами весело смеялись на наших спектаклях. Почему-то многие считали, что они лучше, чем мы, знают, куда нам надо направлять наши интересы и усилия, и старательно ориентировали нас то в одну, то в другую сторону. Мы сопротивлялись, спорили и болезненно все это переживали. но, ей-богу, никогда не теряли веры в удачу и сами могли, если надо, посмеяться над собой. Мы умели быть достаточно самокритичными и не думали, что можем совсем справиться сами. Поэтому мы постоянно привлекали театральных режиссеров, помогавших нам в наших попытках театрализовать музыкальный ансамбль. Помогали превращать музыкантов в актеров, Учили чувствовать единую драматургическую линию произведения. Кроме тех режиссеров, которых я уже упоминал, Гутмана, Арнольда, Алексеева, Охлопкова, работали с нами Фёдор Николаевич Каверин, Рубен Николаевич Симонов, Николай Павлович Акимов, Семён Борисович Межинский, Валентин Николаевич плучек кинорежиссёр Альберт Александрович Гендельштейн. Каждый из этих художников внес значительную лепту в дело развития столь трудного эстрадного жанра. Юнгу в «Двух кораблях», доярку в «Много шуму и тишины артистку в «Государстве царя Гороха» из «Царевны Несмеяны» и целый ряд других ролей в наших спектаклях играла моя дочь Эдит Утесова. как и когда появилась в нашем оркестре Эдит Утесова. Она не собиралась быть эстрадной артисткой. Она училась игре на фортепьяно и посещала драматическую студию Симонова. Я тоже хотел, чтобы моя дочь стала драматической актрисой, особенно потому, что понимал, не надо детям повторять своих родителей. Люди безжалостно судят детей удачливых отцов. Помните у Чехова в записных книжках «Энн — сын знаменитого отца. Он хорош, но что бы он ни сделал, все говорят, «Да, но все-таки это не отец». Однажды он участвовал в вечере, читал, все имели успех, а про него говорили, «Да, но все-таки это не отец». Вернувшись домой и ложась спать, он взглянул на портрет отца и погрозил ему кулаком. Примечание. Антон Павлович Чехов. Сочинение. Том 2. Издательство «Правда». 1950-й, страница 379-я. Моя дочь не грозит кулаком ни мне, ни моему портрету. Наверное, это зависит от характера. Хотя ей было очень трудно преодолеть это неприятное обстоятельство в виде отца. Всегда предвзятое мнение, вечное «да, но это не папа», и даже вовсе обидное. «Если бы не папа». Впрочем, действительно, если бы не папа, все было бы гораздо легче. Не мне говорить об артистических достоинствах моей дочери. Обычно в этих вопросах родителям верят только наполовину. Но я слышал от других о ее музыкальности, вкусе и чувстве меры. Уже тогда знала она три языка – английский, французский и немецкий. Для актрисы, особенно эстрадной, знание языков имеет большое значение. Это дает возможность тонко понимать стиль, манеру, атмосферу песен других народов. Не раз я замечал, что стоило Эдиту Тесовой выступить без меня, с каким-нибудь другим ансамблем, как успех увеличивался. Наверное, придумай она себе псевдоним, творческий путь ее был бы более благополучным. Она пришла в наш оркестр в 1936 году, почти сразу после окончания студии, и не успев еще проявить себя как драматическая актриса. А у нас она как-то сразу пришлась, что называется, ко двору, и сразу стала одним из самых активных участников нашего коллектива. Не только актрисой и певицей, но и моим помощником, и советчиком, а часто и критиком. Я и сейчас в вопросах моей творческой жизни часто прибегаю к ее советам. Наверное, потому что эти советы всегда точны. Но недоброжелательство для человека не проходит даром. Отразилось оно и на Эдит. Она пишет, например, стихи, но никогда никому их не показывает. Она пишет и рассказы, но тоже никому не читает их. Только мне. Что это? Скромность или трусость? Думаю, то и другое. В наших спектаклях она сыграла немало ролей. Спела много песен. Некоторые из них тогда же стали весьма популярны. Помните? «Пожарный», песня о неизвестном любимом. А в дуэте со мной «Бомбардировщики», «Парень кудрявый», «Прогулка», «Дорогие мои москвичи». В общем, много. Всех? Не перечислишь.